Олег Куваев Тройной полярный сюжет. Повесть. Роман-газета номер три за 1975 год. Упрямый капитан Рост. Катастрофа. На заснеженном горном склоне, который под мартовским солнцем был так ослепителен, что временами казался черным, шли горнолыжные соревнование. Фанерная доска с фамилиями участников, номерами и секундами против них извещала, что шел третий и последний пункт горнолыжной программы скоростной спуск. Трасса была прорублена в соснах, могучие горные сосны, в торжественной зелени и бронзе стволов Передавали происходящему почти ритуальный оттенок. Выше по склонам сосны исчезали, и вдали совсем уж торжественно четкие выступали снеговые вершины и пики. Внизу была суета. Среди нив пасмы разместились здесь кучки болельщиков — от солнца парней и девиц, внимательных расцветки в ветрах невероятных фасонов в тёмных очках, с горными лыжами, украшенными всей геральдикой мира, около спортивная публика. И совсем одиноко на фоне горных вершин стоял при двух костылях и одной лыжи, ибо другая нога была в гипсе, сожженный солнцем до черноты сухопарый ас, горнолыжник. Далеко вверху, где трасса изгибала в небесье, показывалась облачной мостки летящая вниз фигурка. Зимаев Костель осмотрел на фигурку, бормотал с акцентом: "И то ж, да". Фигурка на мгновение и вылетала из за склона, поджатые руки, колени, шлем, темные очки, воздушный свист. Человек уносился вниз, расплывчатые цветные пятна. О снова смотрел вверх где Деследки уже пытался встретить на неизвестность. И чего сегодня был лисон он каресьей красного спуска. На лучины горы, где был старт, уже не стояли торжественные сосны. Среди темных скал здесь посвиствовала поземка. Лыжники с номерами на груди, и спине, их осталось немного, нервно разминались, ждали своей минуты. Поскачет по интервалу стартов, потому что не было затяжек и перебоев. Все знали, что пока никто из финише не бельмел, то значит, трасса в порядке. Но всякое может быть: за три стремительные и бесконечно длинные минуты спуска. Номер 47. Давай, сын. Сказал телефонную трубку помощник арбитра. В шубе варянках с лохматой шапкой выглядел он странно среди обожжённых высотным солнцем Затянутых волосы тип парней. С Сашкой Вакиным в этойрине говорила о чем то с тренером, какие все кругом гимнастиры беззаботность. Это ему почти удалось, так как спорт ещё не успел грубить мальчишескую мягкость его лица. После середины плечо за плём, тупок. тренер максимально присел с ногами, «Знаю, все знаю, Никодимыч», — сказал Сашка. Он нагнулся и одну за другой застелкнул на ботинках сверкающие легусы. Начали суеверно на правом, потом на левом. Скитлок сразу возникла уверенная тяжесть, а лыжи стали продолжением ног. "Эй, Рут!" потораплил судья. Сашка подмигнул тренеру. В тот же миг лицо, как бы стянулось на жёстких пружинах, морщины легли в углах рта. Когда он выкатил к старту, было уже не лицо, рубленное топором маска. Саша нагнул спину, откинул и превратился еще раз. Никто не человек, а механизм для смертельного испытания. Прыгнул, сдёргил лед лапку красным флажком. Саша толкнулся палками ещё, толкнулся, чтобы набрать скорость, сдвинул лыжи, согнул колесом спину, вынес руки с палками под подбородок и стремительно за свистела Мягко начали по лыж. В Дыб на верховекутых облаком снежной пыли, Саша прошел поворот трассы. Но тут правая сашкина лыжня на что-то наткнулась. Он сбился, выровнялся, и в это время резко исчез под ногами склон, и он с нелепо заобранной лыжей так и летел в воздухе. Голова шлем, лыжи, руки в снежной пыли. Катился сак снимаем по склону и наконец замер, врезавшись в могучий сосновый ствол.